Едва войдя в комнату, Алиса заметила, что за окном взметнулось желто-оранжевое пламя и подбежала посмотреть, что горит. Однако это был вовсе не пожар. Просто дождь смыл толстый слой пыли с широких в две ладони резных листьев. И благородные чинары предстали теперь во всем своем великолепии. Картина яркой и теплой осени, которая добралась, наконец, и до Маверанахра, тем не менее навивала вовсе нерадостное чувство. Алиса вспомнила такой же осенний день, казавшийся ей теперь необыкновенно далеким, когда она вот так же стояла у окна и вычерчивала пальчиком на стекле узоры, подсказанные ее воображением. Да, в нетопленной квартире было холодно, и не было денег, чтобы купить дров, не было никаких надежд на будущее, но все же было у нее тогда нечто такое, чему теперь она не могла не определить цены, не подобрать название. Слабость накатила на нее липкой волной, и Алиса покачнулась. Девушки были тут, как тут. Взялись глупые поддерживать ее под локти. Почему-то сегодня их назойливость показалась Алисе обидной до слез. Она стряхнула их руки, вырвалась, грозно нахмурила брови. Только это выражение ее лица они и понимали. Велела жестом отойти. Девушки повиновались, но слезы все-таки закапали из Алисиных глаз. Почему-то сегодня ей было удивительно жалко себя. Хотелось плакать, хотелось остаться одной, хотелось все-таки найти свою пропавшую куклу. «Кто из них ее стащил, интересно?» — подумала Алиса, метнув на девушек подозрительный взгляд. Отчего они попятились еще дальше? Она снова смотрела в окно и невольно сравнивала тот злосчастный день, когда в ее доме появился Зиновий Ларионович и сегодняшнее утро. Тогда, в Петербурге, ей казалось, что хуже дня в ее жизни не будет. Смерть Германа, одиночество, безденежье, все навалилось на нее в одночасье. Могла ли она представить, что пройдет каких-нибудь два месяца, и ее положение осложнится еще более, станет еще более беспросветным? Могла ли она предположить, что в ее жизни появится сумасшедший, но обильный принц, Примерский правитель с масляными глазками, сны с шайтанами и прочие прелести. «Нет, нет», — решила Алиса, — «нужно немедленно отойти от окна, как бы не стало еще хуже». Но она сумела сделать только шаг, и слабость, мучившая с самого утра, накрыла ее с головой, и унесла на крыльях обморока в мир, где плавали разноцветные круги и бесформенные пятна. Очнулась Алиса на ковре в окружении девушек и не сразу поняла, что же с ней случилось. Теперь ее страшно мучила тошнота, и, вырвавшись из рук глупых служанок, Алиса бросилась к рукомойнику и едва успела добежать до него, как ее буквально вывернула наизнанку несколько раз. Дрожа всем телом, она позволила девушкам увести себя и уложить в кровать. Ей принесли воды, но она оттолкнула стакан. Тошнота еще не прошла, а от слабости клонила в сон. Засыпая, Алиса вспомнила, что вчера, когда ей принесли обед, явился Зиновий Иларионович, и она не притронулась к еде. Затем, отослав девушек, Алиса решила, что всегда успеет поесть. Главное — написать письмо Саше. С непривычки она промучилась с письмом несколько часов, трижды переписывала его и трижды рвала в мелкие клочки. Наконец, ей удалось выразить свои чувства на бумаге, вернее, самым туманным образом объяснить Саше свое исчезновение и самым ясным свое страстное желание вернуться в Петербург. В заключение она вернула несколько совсем уж сентиментальных фраз относительно своих к нему чувств и пламенной мечты о лавровке. И теперь не сомневалась, что, получив ее послание, Саша тут же кинется на помощь.